Коричневые руки взметнулись в четверном крестном движении. Вимель помолчал. Для немца смерть, что для латинина религиозный обряд. В порядке вещей. Вслед затем восемьдесят заложников, взятых согласно оккупационным законам в качестве возмездия за жестокое убийство четырех военнослужащих в Вермахтам. Снова пауза. Также будут казнены. Когда Толмач перевел последнюю фразу, толпа разом выдохнула. Точно каждого ударили в живот. Многие женщины, некоторые мужчины, повалились на колени, заклиная стоящих на балконе. Род людской, что уповает на несуществующую милость Господа. Вимель, наверное, ушел вглубь, ибо мольба сменилась стенанием. Меня оторвали от каменной кладки и повели вслед за заложниками. Солдаты? Австрийцы?»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 Путь к вершине холма отрезает школьная ограда. Справа и слева высокие стены. Если помните, на западной стороне площадки есть дом с садом, где растет старая чинара. Ветви ее нависают над ограды. Эти-то ветви и привлекали мое внимание. На них висели три трупа. В тени бледные, жуткие будто гравюры гои. На гои тело двоюродного брата с кошмарной его раны. И ноги и тела сестер с выпущенными кишками.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 И снова безобидный щелчок. Я обернулся. Вимели конвоиры, футох в тридцати наблюдают. Заложники никак времени не расшумелись. Им показалось, я раздумал стрелять. И опять повернулся к воротам, попробовал еще раз. Ничего. Посмотрел на полковника, помахал автоматом. Не хочет. Знова бесил его меня. Ташната. Но забыть ее не приходит.